Муравьёв. Документы о награждении отличившихся при захвате банда оперативных работников поступили к нему на визу. Он внимательно прочёл их, усмехнулся. Виза от Данилову. Начал раскручивать труп в стеляги и вышел на Митяева. Визончик. Читая официальную бумагу, он взлился и не мог совладать с собой. У него должность положения Но Игорь понимал, что никогда у него не будет того, чем так щедро наделила Данилова сама природа. Его бывший начальник по-настоящему талантлив. Так как бывает талантлив художник или писатель. Он ещё раз прочитал представление, выматерился зло и вычеркнул две фамилии: Данилова и Никитина. Потом подумал и Никитино восстановил. Пусть Данилову будет ещё больнее. пора было забыть историю многолетней давности тем более что Муравьёв был тогда полностью не прав но именно тогда 6 лет назад Игорь впервые испытал чувство страха и стыда а это он Данилову не простит никогда Муравьёв вызвал секретаря протянул бумаги Отправляйте он закурил и подошёл к окну Из его кабинета видна старая площадь спешил куда-то трамвай Машины сновали, суетились люди. Игорь затянулся и подумал, что судьбы всех этих людей решают именно здесь, и он один из тех, кто влияет на этот процесс.